Глава 17. От профессора Хауарта, его кейптаунского дипломного руководителя, приходит письмо с просьбой провести некоторые трудоемкие научные изыскания. Хауарт работает над биографией драматурга 17-го столетия Джона Уэбстера и хочет, чтобы он скопировал в собрании рукописей Британского музея кое-какие стихи, которые, возможно, были написаны Уэбстером в юные годы, а заодно уж любые, какие встретятся ему в ходе изысканий, рукописные стихи, помеченные буквами «IW», поскольку инициалы позволяют предположить, что и эти стихи могут принадлежать Перу Уэбстера. Хотя в самих стихах, читаемых им теперь, он особых достоинств не усматривает, поручение льстит ему, поскольку подразумевает в нем способность опознать создателя герцогини Мальфи по одному только стилю. Эллиот научил его тому, что критик проверяется по способности к тонким развлечениям, паунт — тому, что критик должен обладать умением расслышать голос настоящего мастера за обычной модной трескотнёй. Если он и не умеет играть на фортепиано, то, по крайности, способен, включив радио, отличить Баха от Телемана, гайдна от Моцарта, Бетховена от Шпора, Брукнера от Малера. Если он не способен писать — то, по крайности, обладает слухом, который одобрили бы Паунд и Элиот. Вопрос вот в чем. Является ли настоящим писателем Форд Мэддокс Форд, на которого он растранжирил столько времени? Паунд превозносил Форда как единственного в Англии наследника Генри Джеймса и Флабера. Но говорил ли бы Паунд об этом с такой уверенностью, прочти он все написанное Фордом. Если Форд столь превосходный писатель, Почему пять его хороших романов окружены такими грудами хлама? Хоть и предполагается, что он пишет о билетристике Форда, трестепенные романы этого автора представляются в сравнении с написанным им же о Франции куда менее интересными. Для Форда не существовало большего счастья, чем проводить общество, достойное того женщины, день за днем в залитом солнцем доме на юге Франции с оливковыми деревьями на заднем дворе и добрым ван в погребе. «Прованс, — говорит Форд, — есть колыбель всего изысканного, лиричного и человечного в европейской цивилизации. Что же до женщин Прованса с их неукротимым темпераментом и орлиным обликом они способны посрамить любую из женщин Севера?» Можно ли верить Форду? Увидит ли сам он когда-либо Прованс — Обратят ли неукротимые женщины Прованса хоть какое-то внимание на него, столь явно лишенного огня? Форд говорит, что цивилизация Прованса обязана своей легкостью и грацией кухней с преобладанием рыбы, оливкового масла и чеснока. Из уважения к Форду, он, поселившись в своей новой квартирке в Хайгейте, покупает вместо сарделек рыбные палочки – жарит их на оливковом, а не на сливочном масле, и посыпает чесночной солью. Диссертация, которую он пишет, ничего нового о Форде не скажет, это уже ясно. И все-таки забрасывать ее он не желает. Отступничество это по части отца, а на отца ему походить не хочется. И он начинает сплетать из сотен исписанных мелким почерком листков с заметками паутину связанной прозы. В один из дней он, сидя в огромном, накрытом куполом читальном зале, понимает, что слишком устал и заскучал, чтобы написать еще хоть слово, и позволяет себе роскошь окунуться в книги о Южной Африке давних дней, книги, которые можно найти только в больших библиотеках, воспоминания посещавших Кейптаун людей наподобие Даппера, Кольбе, Спармана, бароу и Барчелла, изданные в Голландии или Германии или... Англии два столетия назад. Жутковатое чувство испытывает он, сидя в Лондоне и читая о улицах Валстрат, Буэтенграхт, Буеттен-Сингел, на которых лишь он один из всех окружающих его здесь людей, с головой ушедших в книги, бывал. Но еще сильнее, чем рассказы о старом Кейптауне, захватывают его отчеты о вылазках во внутренней территории, о разведывательных поездках на запряженных валами фургонах через пустыню Большую Кару, где путешественник мог день за днем совершать переходы, так и не встретив ни единой живой души. Цвартберг, Лиувривир, Двика. Это о своей земле он читает, земле своей души. Патриотизм. Не подцепил ли он эту болезнь? Не доказывает ли, что не способен жить без своей страны. Отряхнув с ног своих прах отвратительной новой Южной Африки, не устремился ли он душой к Южной Африке прежних времен, которые было еще возможен дем Эти англичане вокруг ощущают они такой же трепет сердечных струн, наталкиваясь в книге на упоминание о Райдл Маунт или Бейкер-стрит. Не похоже на то. Эта страна, этот город какото они теперь уже столетиями слов. Хождение по стопам Чосера или Тома Джонса англичане странным ничуть не находят. Южная Африка — другое дело. Если бы не эта горстка книг, навряд ли ему вчера приснилась бы Кару. Потому-то он и углубляется, в частности, в Барчела, в два его объемистых тома. Барчел, быть может, и не такой мастер, как Флабер или Джеймс, однако пишет о том что происходило на самом деле настоящие валы тащили барчелла и его коробки с образчиками растений от одной стоянки в большом кару до другой настоящие звезды мерцали над головами барчела и его людей пока те спали даже при мысли об этом голова у него идет кругом барчел может и мертв как и его спутники и фургоны его рассыпались в прах но они существовали на самом деле, и путешествия их были настоящими. Доказательство — книга, которую он держит в руках, книга, для краткости названная в указателе, хранимых Британским музеем томов, «Путешествие Барчелла». Если путешествия Барчела обретают реальность благодаря путешествиям Барчелла, почему другие книги не могут сделать реальными другие путешествия, пусть даже гипотетические? Логика, разумеется, шаткая. И все же ему хотелось бы проделать именно это. Написать книгу настолько же убедительную, как у Барчелла, и поместить ее в библиотеку, ставшую эталоном всех библиотек. И если для убедительности его книги придется описать котелок с колесной смазкой, которая раскачивается под днищем фургона, переваливающегося по камням кару, он готов описывать такой котелок. Если придется описать стрёка цикад в кроне дерева, под которым путники останавливаются в полдень, чтобы перекусить, он не погнушается и цикадами. Треньканье котелка, трели цикад. Воссоздать все это он наверняка сумеет. Трудность в том, чтобы сообщить книге дух, который приведет ее на полки библиотек, а стало быть и в мировую историю. Дух достоверности. Нет, он помышляет не о подлоге. Этим же путем уже проходили многие, делая вид, будто нашли в сундуке или на чердаке загородного дома, покрытую пятнами сырости тетрадь, на пожелтевших от времени страницах которой описана экспедиция, перешедшая пустыню Тартарии или углубившаяся в земли великих моголов. Такого рода обманы ему не интересны Его задача чисто литературная — написать книгу, который горизонт знаний будет таким же, как в пору Барчелла в 1820-х, но пропитанную восприятием окружающего мира, оставшимся для Барчелла при всей его энергии, уме, любознательности и самообладании недоступным, поскольку он был англичанином в чужой земле, а половину мыслей его занимали Пембрукшир и покинутые дома сестры «Придется научиться писать изнутри 1820-х. И прежде чем у него это получится, придется отказаться, избавиться от лишних знаний, многое забыть. Однако перед тем, как начать забывать, необходимо понять, что именно требует забвения. До того, как знания его сократятся, необходимо их расширить. Где отыскать нужные сведения? Историю он не изучал, Да то, что ему нужно, в книгах по истории и не сыщешь. Оно принадлежит земному, а земное так же общо, как воздух, которым ты дышишь. Где искать все доступные знания давно ушедших времен, знания слишком смиренные, чтобы сознавать себя таковым?»